Глава шестая. В общем, кто-то балуется магией призыва. Мало того, что оживил Пушкина, так еще и заставил его выплясывать. Угроза понятна. Раз злодей может заставить статую танцевать, значит, точно так же может приказать ей ломать и крушить все вокруг. Мы к этому времени уже подъезжали к месту происшествия. Выскочив из автомобиля рядом с ограждением из полосатой ленты, я сразу же увидел площадку и невольно рассмеялся. Бронзовая статуя Пушкина действительно ожила. Притом настолько, что ритмично выплясывала рядом с постаментом, с которого и соскочила. Мало того, выкрикивала одно из своих произведений. Вот только речитативом. «Эй, пацаны иди сюда, чё покажу! В диковину страну я тебе путь покажу! Смотри, там на неведомых дорожках есть дуб! Он крупный, и сыскать его легко, если не туп За лентой заливалась от смеха толпа подростков. снимая происходящее на камеры телефонов. Рядом эмоционально разговаривал с двумя полицейскими упитанный мужчина в тёмном костюме и очках. Ещё четверо стражей порядка предупреждали стекающихся на это шоу зевак, чтобы отошли от ленты. «Реально там золотая цепи говорящий кот. Он круглосуточно себя очень странно ведёт. Ну да, ты скажешь мне, ой, хватит заливать, а я скажу, распахивай глаза твою-то мать!» Между тем выплёскивалось из Пушкина, который продолжал наворачивать круги вокруг постамента. «Это катастрофа! Ужас! Кошмар!» — метался перед ленточкой покрасневший упитанный мужчина, которого заставили отойти на безопасное расстояние полицейские. «Это же великий поэт!» — он гневно посмотрел в сторону хохочущих подростков. «Немедленно прекратить! Это же Пушкин!» «Кто же этот фокусник? Он точно где-то близко. Я чувствую фон, но он расплывчатый». Натянуто улыбнулся Иван, оглядывая толпу. стажёр можешь определить?» «Сейчас сделаем», — охотно ответил я и зашел за ленту. «Защита», — напомнил мне Иван, многозначительно показывая на пояс. «Он мне успел передать сдерживатель 1М, стандартный защитный артефакт от физического воздействия. При активации из болтающегося на поясе цилиндра выплескивается магическое поле, которое временно защищает от любого физического воздействия. Отлично помогает при работах в завалах, когда над тобой тонна бетона и арматуры. Но он плохо работает в сочетании с моим нейтрализующим полем, а потому я использую его крайне редко. На мне вообще любые артефакты быстро разряжаются, поскольку я невольно забираю их энергию. Но благо вооруженные на этот счет не жалуются. Поэтому я рассчитываю по большей части на собственные навыки, нежели на артефакты, которые положено носить по правилам. Иван может меня подстраховать. Он маг Земли, при том уровня восьмого, не меньше. Но преграда из камней вряд ли остановит ожившую статую. притом я понимал опасность. Тот, кто оживил статую, точно находится здесь. И он может, предчувствуя угрозу в любой момент, натравить ее на меня или на полицейских. Надеюсь, что сдерживатель мне не пригодится. Я собирался разорвать управляющую связь со статуей при помощи своей нейтрализующей ауры, а потом вернуть Александра Сергеевича на место. Есть у меня еще одна техника, которая высушивает магию. Только надо действовать быстро. Притом следует выявить того, кто затеял весь этот цирк. Вы как раз вовремя встретил меня крепко сбитый полицейский. А где ваши артефакты? Они мне не нужны. Слегка улыбнулся я и направился к статуе. «Котяра на том дубе и живет он там давно. Но видно он под чем-то, ведь что слышно от него? Направо повернется, он и песенку орет, налево бросит взгляд и сразу сказку выдает». Внезапно статуя замерла, замечая меня рядом, затем попятилась. «Ну, привет, горластый!» Обратился я к бронзовому Пушкину, оказываясь в паре метров от него. «Пора возвращаться обратно». «Я помню чудное мгновение!» Выпалила статуя, делая шаг в мою сторону. «Передо мной явился ты!» Сам подошел. «Молодец!» Улыбнулся я, концентрируясь на нейтрализующем поле. Оно вспыхнуло вокруг меня, заколыхавшись серебристой пленкой. Затем раздалось в стороны. Ого! Я подметил, что диаметр моего поля увеличился. Три с половиной метра — это прогресс. Значит, ментальные тренировки не прошли даром. Контур моего поля наткнулся на плотную связующую нить, которая появилась в воздухе в виде блеклой полупрозрачной гирлянды. Она тянулась из компании подростков, и я сразу же выявил зачинщиков этого представления. Затем разорвал связь, но остаточная энергия оживления в статуе осталась. Это был самый опасный момент. Бронзовый Пушкин может рвануть в сторону толпы зевак, и появятся жертвы. Но я не допущу этого. Когда статуя заскрипела и взмахнула руками, пытаясь меня отшвырнуть в сторону, я припал на одно колено и оказался в безопасной зоне. А затем собрал свой нейтрализующий фон в антимагические и сушающие лучи, коснулся им, словно шпагой на дуэли статуи. Александр Сергеевич забормотал что-то неразборчивое, затем содрогнулся и кивнул. Он подошел к постаменту. Одним прыжком заскочил на него, затрачивая оставшуюся энергию и... Вытянул правую руку, замирая навсегда в привычной позе. Вот и всё. Делов-то. А теперь надо поймать тех шалопаев. Я направился к лысому полицейскому, который встречал меня с улыбкой на лице. «Отличная работа», — прокомментировал он. «Она ещё не закончена», — сухо ответил я. «Задержите толпу подростков. Там два ваших коллеги. Среди них те, кто и изотел это». Вот как, удивлённо, вытянул лицо полицейский и схватился за рацию, тихо произнеся в неё. «Жора, надо задержать всех, кто возле тебя. Да, всех быстрее». Я вернулся к Ивану, который был вновь чем-то недоволен, судя по взгляду, хотя и кривил улыбку. «Стажёр, ты хотел сразиться на кулаках с Пушкиным?» — хмыкнул он. «Зачем так близко подошёл?» «Иначе было не дотянуться магией?» — вздохнул я в ответ. «Ты опять забыл о мерах предосторожности», — раздраженно ответил наставник. «Сколько тебя учить, что всегда следует перестраховываться!» «Иван, этот сдерживатель только бы оттолкнул статую», — объяснил я. «И все равно пришлось бы дотягиваться. Остаточной энергии было много, и этот Пушкин напал бы на меня снова». «Ладно, считай, что я ничего не видел», — буркнул Иван, когда мы направились в сторону возмущающихся подростков. Девушки вели себя тихо. А больше всех распинались трое парней. Как раз те, которых я и вычислил. Самый сильный среди них — конопатый высокий парень, одетый в отличный костюм. Из обеспеченной семьи сразу видно. Его двое сообщников статусом пониже, так как их одежда была не особо примечательной, но даром обладали все трое. «Вы не имеете права нас задерживать!» — выкрикнул конопатый, пытаясь пройти мимо полицейского. «Вернитесь, пожалуйста, на место. Нам нужно вас опросить». Встал на его пути тот здоровенный, как шкаф, страж порядка. Такому и не надо больше ничего делать. Он загородил путь к отступлению, чего оказалось достаточно. «В нашей семье очень хорошие юристы, учтите», — процедил Конопатый. «Я сын графа Стрельникова». Богатые аристократы редко отпускают детей без охраны. Скорее всего, парень сам сбежал от них к друзьям, и сейчас его ищут. Его сообщники угрюмо молчали, понимая, что попались. Один из них, самый маленький, забавно вжал голову в плечи и посматривал в нашу сторону. «Да хоть самого Императора!» — резко ответил Иван, который снял с пояса небольшой прибор. Даже без моей помощи он определил остаточный фон от использования магии. Хотя тут как сказать. Я все-таки подсказал Ивану. Если бы он не настроил артефакт на толпу, о которой я сообщил, «Ничего бы не обнаружилось. Этот прибор работал исключительно в ограниченном пространстве». «Что за бред?» — воскликнул Конопатый. «Мы просто подошли посмотреть». «И просто оживили Пушкина», — ответил Иван, показывая экран подростку. «Посмотри на свой фон, и твои дружки тоже засветились». Теперь Конопатый сильно побледнел, губы его задрожали. «Пожалуйста, только не говорите родителям», — прогундел он. — Да мы только хотели пошутить, — выдавил низкорослый парень, — чтобы остальные посмеялись. — Пройдёмте в машину, — строго приказал полицейский. — Разберёмся в участке, оформим как хулиганство и штрафы выпишем серьёзный. Но сын графа не успокоился. Он всё-таки юркнул между стражей порядка, лишь я оказался у него на пути. Он решил применить артефакт ускорения. В руке у него появился стандартный ускоритель. Похожий я видел на тренировках, но этот был совсем простенький. Металлическая шайба, из которой выскочили грозди золотистых магических лучей. И тут же потухли. «Твою мать!» — зарачал сын графа. «И не говори», — улыбнулся я, вновь сворачивая нейтрализующую ауру. «Бракованный, наверное». Полицейские заломали ему руки, а он злобно посмотрел на меня. «Блюдок!» — процедил-ка «Скоро тебя вышибут из службы! У моего отца такие связи, что ты охренеешь!» «К тому же угрожал спасателям», — оскалился лысый полицейский. «Все, родные, поехали в участок, пора оформляться». Пока уводили виновников торжества, остальные полицейские сматывали ленточки, давая понять ночным зевакам, что теперь это безопасная зона. «Спасибо вам огромное!» — подошел к нам довольный мужчина, тот самый... кто покрикивал в сторону смеющейся толпы. «Это такое кощунство!» — он поднял указательный палец. «Великого поэта так обезобразить! Поколение нынче не ценит классику! Истинно не ценит!» «Всегда рада помочь!» — кивнул я. И мы направились с Иваном в сторону его темного седана. Иван проводил взглядом отъезжающую полицейскую машину, мигнувшую проблесковыми маячками. «Не переживай, такие сосунки только и тряплются о мощи их семей», — обратился ко мне наставник. «А на деле слова их гроша ломаного не стоят. Никто не приходит и никого не увольняют». «Я об этом думаю меньше всего», — произнес я, наблюдая белый микроавтобус журналистов. «Как мухи на мёд». «Давай, садись быстрей». Нажал на брелок Ивана, автомобиль мигнул фарами. «Не настроен я сейчас отвечать на их дурацкие вопросы». Когда мы отъехали в сторону моего района, Иван забрал у меня сдерживатель, кинув его в бардачок. «Учитывая ночной вызов, ты можешь прийти завтра к обеду», — произнес он. «Сверхурочный оплатят и плюс один отгул». «Неплохо», — улыбнулся я, замечая, что наставник слишком задумчив. «Что-то не так?» «Ты же знаешь Павла Кандинского, некроманта нашего», — начал объяснить Иван. — Да, ты видел его мельком, он как раз приходил расписываться в документах. Так вот, обычно он ездит на такие заказы. Паша отгулял отпуск и вышел на работу в ночную смену. — Но я с ним разминулся, получается, и не дозвонился. Поэтому пришлось тебя поднимать. — Понятно, — кивнул я, пытаясь вспомнить Кандинского. — Ну да, видели с ним. Мне еще его взгляд не понравился, слишком дерзкий. «Если начнет на тебя наезжать, зови меня, я все ему растолкую», — продолжил Иван, прокрутив руль влево. «Только не лезь с ним в словесную перепалку, парень, он горячий, но очень эффективный в работе». «Так что понял, да?» «Разумеется», — ответил я. «Если он появится». «Бывало у него и не такое. Закинет телефон куда-нибудь, и хрен с ним свяжешься». но это было по синьке. Ну, ты понял», — щелкнул себя по горлу наставник. Иван меня довёз до моего дома, а чуть позже я уже заходил в свои однокомнатные апартаменты. Душ привёл меня в чувство, правда, ненадолго. Я улёгся, включил телевизор. Как раз попал на экстренные новости. Шёл репортаж с площади, где ожила статуя Пушкина. В голове будто очередной вирусный хит попсы зазвучала забавная песня Александра Сергеевича. Я закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Сегодня выспался на год вперёд, поднялся без будильника. На часах было десять утра. Следующий час прошёл, как и обычно. Зарядка, пробежка, тренировочная площадка, души, неспешный завтрак. Собравшись, я отправился на работу, вспоминая о Никифорове, точнее, о его лимбе. Пока я добирался на метро в центр, проматывал в голове, как буду ликвидировать опасное облако. В целом, можно обойтись и обычной указкой, точно так же, как прошедшей ночью я высушил энергию, оживляющую Пушкина. Но средний уровень на минуточку. Одной указкой тут не отделаешься. Было у меня два варианта, и выберу один из них уже на месте. Только изучив ваучью аномалию, я смогу понять, что будет более эффективно для ее нейтрализации. Проходя мимо постов охраны, я зашёл в большой зал, где команда обычно и ждала вызовы. Обычно здесь общались, проверяли личные артефакты и защитные средства. Кто-то даже в процессе умудрялся тренироваться и медитировать. Но сейчас никого в зале не было. Я взглянул на круглые настенные часы. Ну, конечно, все ушли в столовую. Причём чуть раньше обычного. Когда я зашёл в обеденную, как её иногда называл Даниил, заметил, что почти все столики заняты. Да, здесь собрались более десяти отрядов, остальные на вызовах. Наш отряд расположился за тем же столиком, как и прежде. Раздаточная была похожа на шведский стол. Только здесь были выставлены блюда первые и вторые, горячие, и закусок почти не было видно. Лишь уголок с тарталетками, начненными оливье, которые обычно разбирали в первые минуты обеда. Я выбрал гороховый суп с копченостями, довольно неплохой на аромат, затем добавил на поднос картофельное пюре с куриной печенью и капустно-морковный салат. С полным комплектом я отправился к нашему столу. Даниил заметил меня, первым махнув рукой. Приближаясь, я только сейчас понял, что Павел, тот самый некромант, который пропал без вести, вернулся. Сейчас он о чем-то оживленно разговаривал с Максом. «Всем привет!» — поздоровался я, устраиваясь на стуле. «Привет украсителям памятников!» — победоносно воскликнул Макс. «Как прошла дуэль с Пушкиным?» «Иван уже нам рассказал, как ты лихо справился со статуей», — улыбнулась Анна. «Мы в тебе не сомневались». «Вот только это был мой заказ», — невзначай бросил Павел с претензией, посмотрев на меня. «Надо было тебя дождаться, наверное», — пошутил я. макс загоготал хлопая по плечу павла и тот дернул плечом скривившись представляю картину воскликнул макс пушкин уже громит петергоф а пашка только просыпается и тянется к телефону забавно хихикнула лиза опасливо посмотрев на павла который сжал губы и прожег в ней виртуальную дыру я просто не услышал звонок а когда приехал в центр дежурный сказал что на вызов уже выехали процедил павел — Не вижу в этом ничего смешного. Я сдержался, чтобы не ответить ничего резкого, вспоминая просьбу Ивана. Ну а некроманта понесло. — Я ведь живу на таких заказах, Ваня, — обратился он к подошедшему с подносом моему наставнику. — Что произошло? Иван нахмурился, разместив поднос на столе и усаживаясь. Затем поднял на некроманта взгляд. — А ты не обнаглел, Паша? — резко начал он. — Вызов был срочный. Каждая минута на счету. Я даже не знал, выйдешь ли ты на смену. — Ты прекрасно знаешь, что у меня телефон барахлит, — повысил тон Павел. — Так поменяй его! — таким же тоном ответил Иван, затем улыбнулся. — И в отдыхай, Бобёр, никто не хотел тебя обидеть. Это рабочие моменты. — Надо было ещё раз позвонить, — проворчал Павел. — это ты взял с собой вон этого? — махнул он куском хлеба в мою сторону. — Стажёра, который ещё совсем зелёный. — Ну да, Ваня, очень логичный поступок. — Этот стажёр находился в очаге возгорания класса пять с половиной минут, — процедил Иван. — И выбирай выражение, он в нашей команде, значит, на таком же уровне находится, что и ты. — Ты просто взял сейчас и подтёрся моим десятилетним стажем, — процедил Павел. — Спасибо тебе, дружище. — Это не даёт тебе права оскорблять новенького, — просверлил его взглядом Иван. «Тем более мы уже сработались», — улыбнулась мне Анна, подмигнув. «Да, ребята?» «Да, хороший парень», — кивнула Софья. «Зря ты так, Паша. Это твоя ревность вообще не к месту. Мы тебя тоже ценим как специалиста». «Ну да цените, как же!» — Павел злобно зыркнул в мою сторону, буркнув под нос. «На таком же уровне, что и я. Как же!» «Приятного аппетита, Паша!» — обратился к нему Иван. — В общем, я с Палычем поговорю насчет этого вопиющего случая, — процедил Павел. — Я не позволю, чтобы мою работу делал стажёр Я вообще не понимаю, чего ты кипятишься. — Спокойно ответил я, подкрепив добродушной улыбкой. — Работы на всех хватит. В этом городе каждый день что-то случается. — Новенький, помолчи, пожалуйста, — сморщился Павел. — Да с чего же это мне молчать? Возмутился я и хотел продолжить. Всё внутри меня кипело от возмущения. «Кто он такой, чтобы мне указывать, когда и что мне говорить?» Но в ещё не разгоревшийся конфликт вмешался Иван. «Паша, ты слышал, что я говорю?» «Приятного аппетита!» — добавил он металл в голос. «И всем приятного!» Мы приступили к обеду, изредка перебрасываясь общими фразами. Суп был неплохим, правда, недосолённым. Но это разве проблема, когда солонка под рукой? Ну а блюдо с куриной печенью и подливой, покрывающее пюре, было очень вкусным. Павел по большей части молчал и смотрел в свою тарелку, лишь изредка посматривая на меня. И взгляд мне его совсем не нравился. Он что-то обдумывает, и уж точно не мирное и безобидное. После обеда нас собрали на закрытом тренировочном полигоне. Я уже посещал его два раза, когда заявок не было, и мне понравилась подготовка. Очень серьёзная. А по-другому и быть не могло, ведь нас обучали лучшие инструкторы империи. Один из них, Сергей Карпов, которого мы называли учителем, вышел к построившейся в шеренгу группе. Седой с небольшой бородкой, волосами собранными в косичку, и мудрым взглядом он действительно подходил под данное ему прозвище. Сам учитель спасателем работать не мог. У него была специфическая магия, усиливающая других магов. Поэтому Карпов нашел себя именно на тренировочной площадке, помогая спасателям быстрее прокачивать магические уровни. «Итак, граждане спасатели», — обвел он нас прищуренным взглядом, «если кто-то думает, что спасатель не должен уметь драться, он ошибается. Всегда и при любых обстоятельствах он обязан защитить себя, а в особенности тех, кто нуждается в защите». Поэтому сегодня будут спарринги, причем исключительно не магические. Считайте, что это норматив, за который будут выставлены баллы. Мне ли не знать про эту систему? Месячный рейтинг спасательной службы влиял на многое. Это повышение премии, отгула и лояльное отношение высшего руководства центра, которое подразумевало более ускоренный карьерный рост. Баллы накапливались после каждого вызова. Каждый раз начальник отряда, а в нашем случае палоч Заносил их в специальную электронную таблицу. К тому же баллы иногда можно получать и на тренировках, как сейчас. Почти за две недели я накопил 200 тысяч баллов и находился на третьей строчке, резко поднявшись вверх после тушения магического пожара. Палыч оценил мою работу по достоинству. Иван пока возглавлял месячный рейтинг, собрав 230 баллов. Ну и понятно, за наставничество ему прилично наш босс накидывает. был еще и общий рейтинг по отрядам где мы занимали десятую позицию возглавляли его разумеется фениксы самый элитный отряд спасателей но ничего догоним и перегоним дайте только нам время за магическим фоном будут следить приборы продолжал карпов и если они обнаружат хоть малейший всплеск будут последствия ну наконец то разомнемся воскликнул макс начиная разминать руки да тише ты — рыкнул на него Иван. — Имея уважение к конструктору и не перебивай. — Вот у нас и первая пара образовалась, — учитель остановил на Максе прищуренный взгляд. — Ты выйдешь против меня. — А так правильно, — огляделся Макс. — Можно я хотя бы против Ивана или еще кого-нибудь? — Первая пара сформирована, — торжественно объявил учитель, проигнорировав его слова. — Ну что, страшно, Максик? — зловеще прошептала Софья, обращаясь к Максу. «Не называй меня так», — нервно ответил Макс. «Из чего страшно-то? Для меня честь выступать против учителя», — нервно ответил Макс. «Сейчас я активирую вариатор», — продолжал наш инструктор. «Таким образом будут сформированы остальные пары. Разумеется, женщины будут сражаться отдельно от мужчин. Хотя, может быть, кто-то уже выбрал себе спарринг-партнёра? Да, я выбрал Александра Светлова, если он не против, конечно». Услышал я злорадный голос Павла. Ну что ж, раз он так жаждет отхватить по щам, значит так тому и быть. «Я не против сразиться с Павлом, учитель», — отозвался я. Карпов задумался. Затем перевел взгляд на Ивана. «Мой наставник должен был дать разрешение на бой». Иван подумал и кивнул в ответ. «Вроде бы странно. Наставник же не хотел конфликта между нами. Но его ответ был мне вполне понятен». Уж лучше сейчас Павел выпустит пар, чем это произойдёт за территорией, где может произойти всё, что угодно. Двое судей подошли к нам, одетые в синие костюмы. Ну а мы нацепили базовые защитные жилеты, которые на 90% гасили удары. То есть хлёстки и сильный удар в челюсть будет ощущаться как лёгкая пощечина. «Ну что, готов новенький?» Хищно улыбнулся Павел, вставая напротив меня в боевую стойку. Более чем, улыбнулся я, не меняя позиции. Руки опущены, тело расслаблено на первый взгляд. Но я был готов отразить атаку. «Не поможет тебе твоя защита», — прошепел Павел. «Готовься». Я заметил, как этот неадекват спрятал в кулаках какие-то штуковины вроде черных таблеток. Еле ощутимый фон, исходящий от них за пределами чувствительности приборов, донесся до меня до того, как Павел меня атаковал. Значит, решил обмануть систему, используя свои примочки. Замечательно. Тогда и я мелочиться не буду. Ему понравится то, что я приготовил.